14.00. В солнечном свете Брюгге был словно сказочный город из витражей, и и кирпича, где за каждым домом, каждым окном углядывалась своя история. Узкие улицы стелились лентой вдоль каналов, а дома с их ступенчатыми фронтонами, разукрашенными оконцами и пронзительно острыми крышами словно улыбались прохожим. Гладь воды играла солнечными бликами, и казалось, что сам воздух был напитан светом, как будто древние камни впитывали его и теперь излучали обратно, возвращая городу уют и тепло. Здесь каждый уголок дышал размеренной мудростью веков, пока прохожие, словно герои старинной гравюры, неспешно двигались по улицам брюки. Города, сошедшего со старинного фламандского полотна и хранившего многовековые тайны, Максим шел по булыжной мостовой, поглядывая на отражение в канале. Словно сам город подмигивал ему с другой стороны воды, чуть искаженный, но все такой же живой. Где-то далеко пробили колокола, их звук разнесся по воздуху, пробежался по крышам и затих, теряясь в переулках. Высокие фронтоны тянулись к небу, как будто в очередной раз хотели подтвердить свою значимость. Максим вдруг подумал, что каждый кирпич здесь видел больше, чем он успеет узнать за всю жизнь. Брюги был одиноким и мудрым наблюдателем, хранителем тех, кто приходит и уходит. Максим почувствовал, что в этом городе даже боль кажется не такой тяжелой. Она словно растворялась в воздухе, в звуках и тенях брюги. Здесь, среди домов с крутыми фасадами и крохотными окнами, боль становилась просто частью общей мозаики, одним из оттенков жизни. В этом молчаливом понимании, пропитанном теплым светом зимнего солнца, он почувствовал легкость, Как будто и его душевные тяготы стали лишь тенью, в череде тех, что тысячи лет скользили по этим улочкам. Максим вышел на рыночную площадь, и впервые за эти дни его закружило в вихре звуков, запахов, людского смеха и разговоров. Продавцы на ярмарке жарили каштаны и продавали горячий шоколад, который манил густым ароматом какао и корицы. Группы туристов с интересом всматривались в открытки и сувениры, Фотографировали старинные здания, скромно украшенные к Рождеству. Где-то рядом пели уличные музыканты, и звуки нежные скрипки смешивались с оживленными голосами. Дети в теплых шапках и ярких шарфиках бежали на перегонки через площадь, смеясь и швыряя друг в друга пушистый свежий снег. В этом бурлящем потоке людей. В ожидании праздника и легкой суете Максим неожиданно ощутил тепло и что-то похожее на радость. Несмотря на тяжелую как колокол, голову, Максим чувствовал, как с каждым шагом что-то меняется внутри. Он оглядывался вокруг и город с его сияющими витринами, улыбающимися прохожими, запахами корицы и ванили, говорил о грядущем празднике. Сердце, привыкшим к тяжелым мыслям, что-то отозвалось легким теплом. Он думал о Лизе. Его письма звучали в его голове тихими близкими фразами, как если бы она шла рядом, как будто они вместе стояли здесь, среди оживленной площади. Ее рассказы оживали перед глазами. Запахи костра, уютное тепло домашних вещей. Даже невидимые спицы и пряжа, нарисованные словами. Максим закашлялся. Тяжело и надсадно. Острая боль прострелила грудь, и праздник вокруг потерял свои краски и очарования. «Нет, только не сейчас. Я не имею права заболеть. Пожалуйста, только не сейчас». Вцепившись в ворот пальто, Максим уверенно зашагал в сторону отеля. Тишина номера и горячий чай казались единственным спасением. То, что даст ему передышку и поможет собраться с мыслями. Глупо ведь думать, что эта простуда сможет выбить его из колеи. Но в голове уже звенела слабость, а легкие горели. Он нашел в себе силы улыбнуться. Мысли о Лизе оставались с ним. И даже сейчас, в этом подлом приступе слабости, Он думал о ней и её письмах. Обернувшись, Вадим посмотрел на город в последний раз перед тем, как свернуть к отелю. Он подумал о завтрашнем дне, о дне, когда сможет снова рассказать ей о себе. И снова закашлялся, ускоряя шаги, но теперь, несмотря на боль, внутри было спокойно и тихо.